Дыхательная система. Следующую экскурсию мы посвятим системе дыхания. Для этого прогуляемся вместе с потоком воздуха по дыхательным путям, начиная с носовой полости. На входе в носовую полость в ноздрях располагаются волоски, которые как фильтр задерживают крупные частицы, загрязняющие воздух. Сама носовая полость разделена на две половины носовой перегородкой. На стенках носовой полости имеются складки, которые называются раковинами. С одной стороны раковины увеличивают площадь внутренней поверхности носовой полости, с другой — создают завихрение поступающего воздуха, и он хорошо перемешивается. Внутренняя поверхность носовой полости выслана особой тканью — мерцательным эпителием. В его составе присутствуют одноклеточные железы, Вырабатывающие слизь и клетки с подвижными ресничками, которые перемешивают эту слизь. Исключение составляет небольшая область в верхней части полости, где присутствуют клетки, обладающие химической чувствительностью обонятельные рецепторы. С их помощью наш организм проверяет качество вдыхаемого воздуха и получает массу другой информации. Под мерцательным эпителием Близко к поверхности располагается густая сеть кровеносных сосудов. С их помощью поступающий атмосферный воздух согревается и увлажняется. Слизь, в свою очередь, удерживает мелкие частицы пыли и выводит их из носовой полости. Среди клеток мерцательного эпителия встречаются клетки, способные захватывать поступивших с воздухом микробов. Эти клетки называются тканевыми макрофагами. Вслед за потоком воздуха мы перейдем из носовой полости в глотку. Она делится на две части — носоглотку и ротоглотку. Их разделяет мягкое небо. Оно защищает носовую полость от попадания частичек пищи, которые присутствуют в ротоглотке, связанной с ротовой полостью. Из ротовой полости в глотку поступает дополнительный поток воздуха. Этот воздух также проходит предварительную обработку — но не такую тщательную, как поступающий через нос. Именно поэтому дышать через нос намного полезнее. Из глотки воздух направляется в гортань, образованную пятью хрящами сложной формы. Хрящи соединены друг с другом мышцами и связками. Вход в гортань защищает надгортанник, который опускается при глотании пищи. В результате еда оказывается в пищеводе, а в гортань не попадает. Вдох-выдох. Поперек просвета гортани, преграждая путь воздушному потоку, располагаются две эластичные связки, которые называются голосовыми. Между связками имеется голосовая щель. Сокращение мышц гортани приводит к изменениям натяжения связок. Голосовая щель при этом расширяется. Во время вдоха голосовая щель открыта, а во время выдоха закрыта. Человек и кошка. При прохождении выдыхаемого воздуха возникает колебание голосовых связок и создается звук. Его характеристики зависят от эластичности голосовых связок, степени их натяжения и размеров голосовой щели. Таким образом, все звуки человек производит на выдохе и ни одного на вдохе. Исключение составляют языки коренных народов Африки, там некоторые звуки произносятся на вдохе. Интересно, что кошки, наоборот, все звуки производят исключительно на вдохе и ни одного на выдохе. Гласные и согласные. Звуки человеческой речи — это голос, создаваемый связками, и шумы, возникающие при прохождении воздуха через сужение в ротовой и носовой полостях. Эти сужения создают главным образом губы и язык. Так, например, гласные звуки создаются одним голосом, глухие согласные — шумом, звонкие согласные — голосом и шумом. Попадаем в трахею. Осмотрев гортань и пройдя через голосовую щель, мы оказываемся в трахее. Трахея берет начало в нижней части шеи и опускается в грудную полость, где ветвится на два главных бронха. Каркас трахеи — образован дугообразными хрящами, открытая часть которых примыкает к лежащему сзади пищеводу. Хрящи соединены друг с другом мышцами и связками. Изнутри трахея выслана все тем же мерцательным эпителием, образующим слизистую оболочку. Такое строение трахеи защищает ее от заломов и пережатий при повороте шеи. Деревья внутри нас. Главные бронхи — Проводят воздушный поток в легкие, где они многократно ветвятся, образуя бронхиальные деревья. Их количество может доходить до 15-16 ответвлений. В совокупности бронхи образуют проводящую зону легкого. Начиная с 17-го порядка ответвлений в стенках бронхов появляются одиночные тонкостенные вздутия альвеолы. Начиная с 20-го порядка Альвеолы занимают всю стенку. Такие структуры называются альвеолярными ходами. Принцип работы альвеол. Альвеолярные ходы завершаются округлыми замкнутыми альвеолярными мешочками. Дыхательные бронхиомы, альвеолярные ходы и мешочки вместе образуют дыхательную зону легкого. Альвеолы сплетены самой густой в организме сетью капилляров. Тонкие стенки капилляров и альвеол образуют барьер, приспособленный для газообмена. Из альвеол в кровь поступает кислород, из крови в альвеолы — углекислый газ. Газы движутся из области более высокой концентрации в область более низкой. Для эффективного газообмена необходимы постоянные поступления свежего воздуха в альвеолы и постоянный кровоток через капилляры. Легочная вентиляция. Поступление воздуха в легкие обеспечивает механизм легочной вентиляции. Легкие снаружи покрыты двухслойной оболочкой. Один из ее слоев прирастает к структурам легкого, другой — к внутренней стороне грудной полости. Между этими слоями находится микроскопическая щель, заполненная жидкостью. Эта жидкость удерживает два слоя оболочки друг около друга за счет силы поверхностного натяжения воды. Можно проиллюстрировать этот процесс простым опытом. Надо взять две стеклянные пластинки, смочить их водой и приложить друг к другу. Пластинки окажутся как бы склеены водой. Их невозможно будет оторвать друг от друга, но можно сдвинуть, перемещая параллельно друг к другу. Во время вдоха грудная полость расширяется, ребра и грудина приподнимаются, а идущая поперек тела мышца диафрагма изменяет свою кривизну и становится более плоской. Грудную клетку, сокращаясь, приподнимают наружные межреберные мышцы. При их расслаблении, во время выдоха, грудная клетка опускается под собственным весом. Если приходится дышать очень часто, внутренние межреберные мышцы помогают грудной клетке опуститься значительно быстрее. Внутренние межреберные мышцы, развиты заметно слабее, чем наружные, Это хорошо видно, если рассмотреть, например, свиную грудинку. Два ее мышечных слоя четко различимы на срезе. Это и есть межреберные мышцы. Толстый слой — наружные, а тонкий — внутренние. Диафрагма разделяет грудную и брюшную полости и в покое вогнута под давлением желудка в сторону грудной полости. При вдохе диафрагма сокращается и частично выпрямляется, отодвигая желудок. Расширяясь, стенки грудной полости растягивают наружный слой оболочки легких, затем растягивается и внутренний слой. В результате увеличивается объем легких, давление в них падает, и туда устремляется атмосферный воздух. При выдохе все повторяется в обратном порядке. Грудины и ребра опускаются, диафрагма выгибается, давление в легких повышается, и воздух из них выходит в атмосферу. Таким образом, поступление воздуха в легкие обеспечивают скелетные мышцы. Грудину и ребра поднимают наружные межреберные мышцы, а опускают внутренние. Диафрагма также является скелетной мышцей. Скелетные мышцы контролируются центральной нервной системой, следовательно, именно она и управляет процессом дыхания. Дыхательный центр располагается в структурах продолговатого мозга и моста. Нейроны моста — задают ритм дыхания, а нейроны продолговатого мозга обеспечивают смену вдоха и выдоха. На дыхательный центр влияют другие структуры головного мозга, включая кору. Они приводят основные показатели дыхания в соответствии с меняющимися потребностями организма. Дыхательная гимнастика. В конце нашего путешествия по дыхательной системе мы хотим предложить тебе провести несколько опытов. Давай для начала постараемся максимально задержать дыхание. Больше всего нас интересует момент, в который оно возобновится. Первые вдохи после восстановления будут глубже и чаще обычных. Если бы у нас был прибор, позволяющий регистрировать дыхательные объемы, то мы бы заметили, что после восстановления дыхания мы передышали ровно столько, сколько не додышали во время задержки. Теперь постараемся сделать несколько глубоких и частых вдохов. Сразу после этого дыхание ненадолго остановится, а затем на время станет редким и поверхностным. Мы не додышали ровно столько, сколько до этого передышали. По собственному опыту мы знаем, что дыхание усиливается при физической нагрузке, при недостатке кислорода и при волнении. Из всего этого следует, что в организме есть датчики, которые следят за содержанием газов в крови и передают сигналы в дыхательный центр. Интересно, что регистрируется главным образом не концентрация кислорода, а концентрация углекислого газа. Располагаются чувствительные структуры, которые называются рецепторами, в сердце, в крупных сосудах и непосредственно в структурах головного мозга. Работают они очень эффективно, решая такие сложные задачи, как совмещение процессов дыхания и речи.